Но, как известно, именно в минуту отчаяния и начинает дуть попутный ветер. Иосиф Бродский Поиски решения После развода леди Камила перевела дыхание и искренне возрадовалась, что избавилась от навязанного груза. Но одновременно с этим пришло понимание того, что теперь ей придется во многом себе отказывать да она избавилась от навязанной отцом ноши и позора, но данный факт никак не проливал луч света на ее дальнейшее существование будущее виделось грустным досклым и бедным бывший супруг очень постарался и растратил средства родительского наследства которое было завещено молодой женщине понимание этого ввергло аристократку в уныние и она не на шутку опечалилась чуть не дошла до отчаяния Но нужно было знать воспитание, которое получила наследница барона Кэмпбелла. Временное расслабление и состояние полного дискомфорта продолжалось недолго. Леди Камилла отличалась пытливым умом и умением в любой ситуации находить лазейку для решения возникших задач. Она сосредоточилась, направив свои мысли и внимание в философствования на заданную тему. Обдумывая, что произошло, леди Камилла размышляла, Как в такой непростой ситуации вернуть прежнее состояние и вновь почувствовать себя независимой, уверенной и непременно твердо стоять на ногах? На память пришли юношеские воспоминания. Когда-то давно, совершенно случайно, она помогала знакомым отца найти для их дочери хорошую партию. Особых усилий девушка не прикладывала, чисто интуитивно. Внутренний голос и на этот раз не подвел. На выручку пришла одна незаменимая подсказка вполне обычных вещей. В кругу барона Кэмпбелла вращалось довольно много аристократов, у которых дети нуждались в надёжном крепком браке и истинном спутнике жизни. Девушка с ними была знакома. Разговоры в доме происходили в её присутствии за обеденным столом либо во время званого приёма. Поскольку репутация отца заслуживала всяческого доверия в светском обществе, Камила Кэмпбелл легко могла найти стоящую подсказку даже в тупиковом вопросе. Её аналитический склад ума поражал присутствующих потрясающими идеями, советами, перечнем возможностей и выводами, которыми дочь барона Кэмпбелла изобиловала. Она легко справлялась с трудными задачами и находила выход в любой сложнейшей ситуации. Воспоминания своевременно подарили ей дельную, вполне здравую по масштабу задумки, гениальную мысль. Почему бы не попробовать снова заняться ремеслом и издревле заслужившим уважение в обществе? Я вполне могу находить подходящие партии и устраивать судьбы других людей, но теперь в ином качестве, владея определенным опытом и с неизменной уверенностью благодаря своим успехам в прошлом и репутации отца. «Ну и, безусловно, с гонораром за выполненную работу. Нет, я, конечно, постараюсь всё устроить в лучшем виде и достичь желаемого результата, но и сесть себе на шею никому не позволю. Я уже давно не наивная девочка. Думаю, стоит заняться делом. Сводничество ещё никто не отменял». Укрепилась в правоте своих доводов баронесса Кэмпбелл.